Глава 15. Мира. Следующий день приносит новую череду тренировок, на которых Оанна с Рарисом атакуют меня одновременно, физически и ментально. Наши бои проходят так же, как и вчерашний, я полностью открываюсь магией лишь после серии атак. Но к концу дня я уже автоматически блокирую сознание от Рариса, одновременно нападая на Оанну с мечом. «Бой длится всего несколько минут. Я контролирую свою магию, и это лишь начало. За этой мыслью приходит осознание, у меня есть выбор, остаться в Пейзли и научиться в совершенстве управлять своей магией или уйти едва подготовленной. Решение было принято мной давно. Я знала, как поступлю, как только ступила на землю Пейзли. Грянет война. Я опускаюсь на колени перед сундуком, и разглядываю лежащие в нем вещи. «Мне нужно собраться, взять покрывало, запасную одежду, еду, но я не в силах сдвинуться с места. Ужин почти готов». Рарис умолкает, зайдя в мою комнату, но не из-за того, что прочитал мои мысли, этого он больше сделать не может. Наверное, он чувствует произошедшие во мне изменения, видит, как я нервно прикусываю щеку, «Я знаю, о чем ты хочешь поговорить», — тихо говорю я, уставившись в сундук. «О том, что несколько побед на тренировочной площадке не говорят о моей готовности к бою, но и обучение у нас необычное. Я поднимаю глаза на Рариса, знаю, что только начала постигать азы, но я получила то, зачем пришла, и у меня нет времени совершенствоваться, мы не готовимся к предстоящей войне, война уже идет». «Я не собираюсь отговаривать тебя, душа моя». Рарис тепло смотрит на меня, прислонившись к дверному косяку. «С чего начнешь?» «Мне нужна поддержка», — я поднимаюсь. Мейзер сказал, что вентралианцы планировали примкнуть к лагерю беженцев-самирианцев. Он находится в южном Элриджском лесу, достаточно далеко от Ангры, чтобы распад их еще не затронул. «А потом?» «Они помогут мне добраться к Ангре», Я заберу у него ключи, и... Мы смотрим друг на друга. Меня снова поражает то, насколько Рарис отличается от генерала. Уильям не выдавал лицом ни единой эмоции, вечно бесстрастный, непоколебимый и жесткий. Сердце болезненно сжимается, когда Рарис потирает заблестевшие от слез глаза. «Мы с Оаной останемся здесь и будем делать все возможное». Орден уже подготавливает нашу армию. Мы присоединимся к тебе, как только сможем. Он шагает ко мне, собираясь что-то сказать, но, заметив мои пустые руки, восклицает. Тебе нужно собраться. Тебе потребуется еда, и... Ох, Оанна в этом разбирается лучше меня. Возьми на кухне все необходимое. Я схожу к Оане и принесу тебе все, что она скажет. Рарис выбегает в коридор, И я наконец могу выдохнуть, легче действовать, чем вести разговоры. Я выхожу из комнаты и понимаю, что понятия не имею, где здесь кухня. иду к ближайшей двери, безрезультатно поворачиваю ручку, приходится ударить в дверь плечом, чтобы она отворилась. В комнату льется сумеречный свет из окна, и я застываю, увидев, что в ней находится. Это точно не кухня. В середине комнаты стоит кресло-качалка с изогнутыми ножками. Рядом деревянная колыбель, покрытая толстым слоем паутины и пыль. На спинке кресла висит лоскутное одеяльце, изъеденное молью и выцветшее от солнца. Я осторожно ступаю в комнату. Я видела колыбель лишь раз в видении, которое показало мне Ханна, мою колыбель. «У них был ребенок», — раздается за моей спиной голос Мейзера. «Я резко оборачиваюсь. Он стоит в дверном проеме. Вечерний свет окутывает его серой дымкой. Нет», — отвечаю я, — «но они его хотят». Мейзер опускает голову. «Последнее время я думаю об этом больше, чем когда-либо». «О чем?» «О семье». Мейзер обводит комнату рукой. «О родителях. О том, чего мы были лишены». Элисон погибла совсем недавно и мейзер все еще переживает мое сердце тоже переполняет горе Мейзер поворачивается и прислоняется к дверному косяку спиной. Его лицо освещает свет факела горящего в коридоре он всегда был очень похож на генерала но теперь я замечаю в нем мягкие черты Элиса Я никогда не понимал как она важна продолжает мейзер родительская любовь у нас никогда ее не было Я наблюдал за семьями, когда уходил на миссии, но никогда. Он судорожно вздыхает. Я слишком поздно осознал, как сильно нуждался в ней. Мейзер устремляет взгляд на колыбель. В его глазах стоят слезы. Он сжимает зубы, чтобы не заплакать. «Как думаешь, каково это?» — еле слышно спрашивает он. «Любить кого-то так сильно, любить того, кого еще даже нет». Приготовить детскую в надежде на то, что ребенок когда-нибудь появится, это невыносимо. Элисон знала, что ты любишь ее, почти шепотом говорю я. «Знаю», — грустно улыбается Мейзер. «Мне вспоминаются слова Уанны, что женщины-накопители бесплодны, и сердце щемит от сочувствия. Я никогда не думала о детях, но мы с Мейзером остались без родительской любви, так же, как Уанна с Рарисом». «Остались без любви детей. «Мы испытываем схожую боль, и главное, это был не наш выбор. «Если бы Мейзер мог поговорить со своей мамой, «как я говорила с моей, он бы ни секунды не колебался. «Если бы Рарис и Иоанна могли поговорить со своим ребенком, «как Ханна говорила со мной, их не остановил бы никакой барьер. «Мои отношения с Ханной испорчены». Я должна хотеть с ней общаться, а она со мной. Но я совсем не ощущаю ее с тех самых пор, как отгородилась. Она не пыталась пробиться ко мне, даже когда я слабела. «Кажется, я понимаю, каково это — так любить, — говорю я. В какой-то мере семья не обязательно твои кровные родители, это те люди, которые рядом с тобой и которых ты любишь. Семья, которую ты сам выбираешь, — улыбается Мейзер. «Ну вот опять выбор. Везде он. Да. Я бы все равно выбрал Эллисон», — шепчет Мейзер. «В его словах скрыто столько чувств, что мою грудь теснит. Я отзываюсь на них магией, открываю глаза и поворачиваюсь к детской. С мебели поднимается пыль, со стен срывается паутина, они вылетают в открывшееся окно». Все поверхности блестят, как новенькие, наброшенное на спинку стула одеяльце, теперь чистое, хоть и изъедено молью, а подушки в колыбельке свежие и взбитые. Однажды Оанна с Рарисом смогут создать семью, семью, которой лишился Мейзер, семью, которой лишилась я. Все, чем я могу помочь, создать мир, где у людей будет жизнь, о которой я столько мечтала, Пусть даже самой меня не будет. Я почти близка к тому, чтобы принять свою судьбу, но каждый раз, когда думаю об этом, моя душа болит. Как было бы чудесно, если бы эта детская комната была в моем доме, если бы Мейзер обнимал меня беременную, наслаждаясь настоящим и грезя о будущем. Мира. Я поспешно стираю рукавом слезы и оборачиваюсь к нему. «Мне очень хочется сделать то, что советовал Рарис, дать Мейзеру шанс. Рассказать ему о том, что меня ждет в конце нашего путешествия, и объяснить причину своих слез. Но только я открываю рот, как появляется Фил. Рарис сказал, что мы уходим». Я глубоко вздыхаю. «Да. Они еще не знают, как мы уходим. Меня передергивает при воспоминании о том, как мы с Рарисом переместились в Пейзли», Еще одна деталь, которую я утаила от них. И уйдем мы не очень традиционным способом. Заинтригованный Мейзер отходит от двери. Каким? Сначала соберемся, отмахиваюсь я. Мы стоим во дворе. Уанна нагрузила нас сумками с покрывалами, едой, бинтами и кучей других, скорее всего, ненужных вещей. Я хватаю ее за руки, не давая засунуть мне в сумку еще одно яблоко. Рарис смотрит на меня, обнимая жену за пояс. «Мне столько всего хочется им сказать. Еще увидимся. Вы так много значите для меня, что этого не передать словами. В колыбельке скоро появится малыш, обещаю». Уанна оборачивает ладонь рукавом и проводит ею по моей щеке. «Знаю, милая», — говорит она, — И это действует на меня посильнее любых рыданий. Мы все обнимаемся. Спасибо, слабо отвечаю я, не в силах произнести больше ни слова. Они отстраняются с блестящими от слез глазами. Я поворачиваюсь к Филу и Мейзеру, увешанным сумками. Они еще не до конца оправились, а я уже снова вынуждаю их действовать. Но они не жалуются. Это они еще пока не знают, что им предстоит. «Будет больно, — предупреждаю я, — и страшно». Фил поднимает брови. «Что?» «Я не оставляю им времени на беспокойство, беру их за руки и открываюсь магии чтобы она перенесла нас в лагерь беженцев Кэрридвен. Грудь тотчас сдавливает от магии. Я никогда не делала подобного раньше, не перемещалась сама и уж тем более не перемещала кого-то еще. Такое ощущение, будто я поднимаю очень тяжелый меч». Я усиливаю магическую хватку. Проблема в том, что я никогда не была в лагере Кэрридвен. Я была рядом, там, где река Лэнгстоун встречается с южным Элриджским лесом. Оттуда день езды до лагеря беженцев. Этого достаточно? Или для перемещения нужны более ясные представления о нужном месте? Я дергиваю себя, осознав, что сейчас не лучшее время для подобных тревог. Магический вихрь вовлекает нас в пустоту, и я выбрасываю из головы все сомнения. Сейчас от меня зависит жизнь Мезера и Фила. Сосредоточившись, я представляю себе границу леса уранийских прерий. Несколько секунд спустя я падаю на землю, над головой усеянное звездами черное небо, вокруг моря волнующейся травы. Влажный воздух Пейзли сменяется сухим земляным ароматом, «Я прислушиваюсь к своим ощущениям. У меня лишь слегка кружится голова. Никакой тошноты. Чего не сказать о Мейзере и Филе?» Фила вывернула еще до того, как мы приземлились. Он лежит в траве. Мейзер тихо стонет, уткнувшись лицом в колени и обхватив голову руками. «Что ты...» Мейзер морщится, глядя на меня. «Сделала!» Он замечает, что пейзаж изменился, и его глаза округляются. Мейзер, как и Фил, заваливается на бок. Если тошнота вызвана магией, то, может, магия поможет избавиться от нее. Я окутываю их прохладой, и Мейзер с Филом разворачиваются ко мне и смотрят с недоумением. Меня все еще шокирует то, как свободно я теперь использую магию, как легко мне это дается, я думаю о насущном. «Мы очень далеко от тех мест, где Ангра может меня искать, так что Распад пока не почуял меня. Тем не менее, я создаю в своем сознании барьер, такой же, какой ставила против Рариса. Ангра найдет меня только в том случае, если я сама того пожелаю». Фил поднимается на дрожащих ногах, вытянув руки, чтобы не упасть. «Снег небесный, что это было?» Я открываю рот для ответа, но тут Мезер усмехается, «То, что поможет нам выиграть войну», — отвечает он за меня. «Чем больше я вижу, на что ты способна, тем больше жалею Ангру». Фил в ужасе таращится на меня, но, поймав на себе взгляд Мейзера, стряхивает с себя оцепенение. «Ты сильнее Ангры?» — спрашивает он. «Мне так и хочется скривиться, но я сдерживаюсь. В магии?» — «Нет. Но в остальном, надеюсь, да». «Покрытый тьмой Элриджский лес возвышается слева в нескольких шагах от меня. Во всех других направлениях, насколько хватает глаз, стелется волнистое море прерий. Земля еще не остыла после жаркого дня. Я поправляю сумку и шакрам. Понятия не имею, где лагерь Кэридван, вздыхаю я. И добрались ли до него остальные?» Джесса освободил Кэрридвен. Вентарианцы вывели наследников Вентрали из королевства. «Мы все выясним», — успокаивает меня Мейзер, словно обладает способностью слышать мои мысли, как Рарис. «Но мы все выясним», — повторяет он, вставая передо мной и опустив ладони на мои плечи. Они все добрались уверен в этом. А теперь нам налево идти или направо. Я смотрю по сторонам. Вряд ли магия поможет мне выбрать правильное направление. Придется делать выбор самой. Эта мысль не пугает меня так, как раньше. Налево отвечаю я. Нужно же откуда-то начинать. Кивнув, Мейзер указывает рукой в сторону горизонта. «Веди нас, моя королева». «Не смей», — прищуриваю я глаза. «Не сметь чего?» «Звать меня так». «Но как же еще мне звать тебя, моя королева?» — веселится Мейзер. Фил поправляет свою дорожную сумку. Похоже, страх его отпустил. «Могу внести парочку предложений», — тихо замечает он. Даже в темноте заметно, как щеки Мейзера заливаются румянцем. Ничего очаровательнее этого не видела, и Фил впервые позволил себе пошутить. Мейзер задевает его плечом, проходя мимо. «Идемте», — зовет он. «За ночь нужно пройти как можно больше». «Как пожелаете, лорд Мейзер». С ухмылкой отзываюсь я. Меня распирает от радости, Мейзер закатывает глаза, но его губы изгибаются в легкой улыбке, мы втроём отправляемся в путь. Два следующих дня мы проводим в дороге, прерываясь только на сон. На привалах один из нас всегда остается на страже. Бдительно следя за тем, не появится ли враг и не разожгут ли вдалеке огни. В Пейзли не было ощущения, что мир разваливается на части. Рарис рассказывал мне о деяниях Ангры, но я воспринимала новости отстраненно. Здесь же я с каждым шагом приближаюсь к войне. Кто знает, что пришлось вынести Керридван от рук Райлин. Мне до сих пор неизвестно состояние дел в Винтере и Терран. Он подвластен Ангре. Зачем Ангре союз с ним? У Кордала одна из самых сильных армий Примории, но чтобы командовать ею, Ангре не нужен принц. Благодаря распаду он может подчинить кого угодно. Оставлять тиранов живых опасно, он тоже связан с чистой магией Накопителя, с помощью которой можно победить Ангру. Я не спросила у Мезера, что случилось с накопителем Терана, знаю только, что он подобрал карделианский кинжал, когда принц выбросил его в темнице. Но очень сомневаюсь, что Ангра не забрал у Мезера накопитель. Опять же встает вопрос, зачем Теран нужен Ангре. Король Спринга любит сваливать всю грязную работу на своих марионеток. Так было с Иродом и Райлин. Так будет и с Тераном. У меня все внутри переворачивается. Теран может быть нужен Ангре только по одной причине — из-за меня. Ему известны мои слабости, он сам — моя слабость. Дорогой мне человек, одержимый ненавистной мне силой. Я вытираю солба пот, спутанная трава цепляется за сапоги, голову припекает жаркое солнце. Меня обуревают разные чувства — дискомфорт, усталость — «Сокрушительная и всепоглощающая вина. Но я позволяю себе уцепиться лишь за одну, за смирение. Мне придется увидеть Терана таким, каким его сделал Ангра, жестоким, как Ирод, темным, как Ангра, и я должна быть к этому готова». Фил охает, когда я натыкаюсь на него, но не отрывает взгляда от горизонта. Десятки палаток желтого, коричневого и болотного цвета стоят на границе леса. Они почти незаметны на фоне травы и деревьев. От костров вьется дымок. До нас доносятся приглушенные голоса. Мейзер поворачивает к нам лицо. «Похоже на лагерь», — говорит он, идя спиной вперед. «Вялость от знойного жара, как рукой снимает», Фил радостно поднимает вверх сжатые в кулаки руки, цивилизация в каком-то роде. Он бросается к лагерю, опережая Мейзера. «Я же не могу сдвинуться с места, устремив взгляд на палатки. Мы здесь», — сиплю я. Почему-то эти слова звучат больше угрожающе, чем радостно. Я сжимаю лямку чехла от шакрама. Шагнув ко мне, Мейзер протягивает руку. Над миром нависла угроза войны, но я не одна. Я вкладываю свою ладонь в ладонь Мейзера и позволяю себя вести. При нашем появлении все звуки стихают, смолкают разговоры и смех. Над разведенными кострами покачиваются горшки с едой, о которых позабыли потрясенные повара. Расправив плечи, я иду между Филом и Мейзером, по одной из множества протоптанных дорожек. Все таращатся на нас, в основном сэмерианцы с их огненно-рыжими волосами и загоревшей кожей, но еще якимианцы и даже несколько жителей Спринга. Одна черта объединяет их всех, выжженная под левым глазом клейму. Мы успеваем пройти несколько палаток, когда люди наконец обретают дар речи, Это... у нее медальон, смотри. Это королева Винтера. за всех сил я сохраняю гордую осанку. Понятия не имею, что все эти люди думают обо мне. Какие слухи до них дошли? Считают ли они меня девчонкой, из-за которой Ангра ополчился на весь мир? Девчонкой, предавшей своего единственного союзника и искавшего альянсы у него за спиной? девчонкой, позволившие их спасителю Кэрридвен угодить в плен. Я сжимаю ладонь Мэзера, набираясь от него сил. Со всех сторон эхом отдаются одни и те же восклицания. Я деревенею, ожидая худшего, но люди вокруг поднимают руки в воздух и ликующе кричат Далой Ангру! Мы, Винтер!» У меня щемит сердце. У этих людей нет причин радоваться моему приходу. Нас всегда беспокоили разные проблемы, но только два человека могли передать им эти слова. Мы — Винтер. Оторвавшись от Фила и Мейзера, я устремляюсь в вглубь лагеря. В груди бешено стучит сердце, все больше людей подхватывают фразы «Королева Винтера здесь», «Долой Ангру», «Мы — Винтер». Я бегом огибаю еще одну палатку. По спине течет пот. Навстречу мне мчится Несса. За ней бежит Коннелл. На моем лице расплывается широченная улыбка. Завидев меня, Несса припускает еще быстрее, как и я. Мы сталкиваемся и осыпаем друг друга объятиями, смехом, вопросами. «Как ты сюда добралась? Как давно ты в лагере? Где ты была?» «Ты в порядке?» Я, отстранившись, осматриваю Нессу, нет ли ран. С ней все хорошо. На коже ни царапины, ни синяка. Коннелл тоже в полном порядке. Я снова обнимаю Нессу. «Простите», — хрипло прошу я ее и конала, «простите, что оставила вас». «Так было нужно», — резко отвечает Несса. Я вздрагиваю, и она хохочет но лучше бы у тебя на это была веская причина, — грозится она. Есть такая, — улыбаюсь я. Мира, Дендера выдергивает меня из объятий Нессы и трясет за плечи. Никогда больше не смей так делать, слышишь меня? Никогда. Ее слова расстраивают меня. Мне бы хотелось пообещать, что я никогда больше не уйду без предупреждения, но ложь, застревает в горле. «Я тоже по тебе скучала», — с трудом произношу я. Но она уже переводит взгляд на Мейзера и Фила, и ее лицо просветляется, и она берет меня за руку. «Идите за мной». Несса хватает меня за руку и чуть ли не в припрыжку идет рядом. Мы сворачиваем на другую дорожку, крики вокруг нас затихают, но новость о нашем приходе все еще ходит по лагерю. Люди указывают на меня пальцами и зовут друзей посмотреть. Меня это так отвлекает, что я не сразу замечаю людей вокруг меня. Вентарианцы, десятки вентарианцев, держащих в руках еду, чаши или ковши, поворачиваются ко мне. Мы изумленно смотрим друг на друга. Они здесь. Я тяну за руку Дендеру. Но как? Хен услышал об этом лагере, когда мы были в Саммере, — объясняет Дендера. Он решил, что здесь будет безопасно тем, кому удалось сбежать во время захвата Винтера. им удалось бежать, Где Хен И... генерал, Финн, Грир и Дебора. Дендера сжимает мое плечо. Уильям выбрался. Финн и Грир. Прикрыв глаза, она тихо вздыхает. Скоро их освободят. Уильям и Хен «Уехали вчера утром». «Уехали? Куда?» «Они возвращаются в Джейньюри?» «Мне становится нехорошо», — Мейзер мрачнеет. Поняв наше беспокойство, Дендера качает головой. «Не в Джейньюри. С ними ничего не случится. Вы ведете себя так, будто они впервые отправились на задание. Они уехали в Джулай вместе с Керридван. Она планирует убить Ангру, пока он находится в...» У меня из груди вырывается стон. Нет, скажи мне, что они не собираются противостоять Ангре. Дендера, нет, только не это. Она непонимающе хмурится, и чем больше я отчаянно мотаю головой, тем сильнее она тревожится. Кередвен, генерал и Хэн отправились в Джулай убивать Ангру без магической защиты. Они отправились на смерть.